Глава 11. Мутные воды знати, признание и начало огранки. Рот уже было открылся, чтобы престать перед Романовы во всех краях России гладного столпа империи, а не испуเฉвшего варианорца, но та меня опередила. Не слушайте моего брата Захар. Он не только безумец, который ищет смерти в пятнах, итдмах. Наивеч нанесёт всякую окалесицу. Из-за неё мне после приходится краснеть. Мило усмехнулась девушка, отчего на щеках образовались две ямочки, и она в нофер раздражённо стрельнула в брата глазами. Паралена с этим протягивая мне свою руку. Рад знакомству с вашим императорским высочеством. склонил я в улыбке голову, аккуратно целою протянутую ручку, которая на ощупь была до безумия мягкой. Вероятнее всего, Ваше высочество не единожды слышала такие комплименты, но Вы столь же прекрасны, как и утренний рассвет. Я очарована. Марина, здравствуй, кивнул я, уважительно негацию, целуя её руку тоже. Да и сама Романова, как сказал бы отец, была до безобразия породистой. В своей красоте она спокойно могла соперничать с Потёмкиной и Трубицкой. Светлые волосы с серебристым отливом, которые были подвязаны двумя серыми лентами, Изумительное личико с выразительными ярко-зелёными глазами и немного припухлыми манящими губками. Лебединая осанка с чуть бледноватой кожей, невысокого роста, сточённой и потянутой фигурой, причём с весьма будоражащими мужскую душу внушительными формами, особенно в районе груди. К тому же, с учётом светло-голубого платья, вся красота множилась на 2 или 3. Сукубе Кроев, да и Всемировинский зажравшийся принцески не читает и красотки. Не удивлюсь, что у этой девицы воздыхатели не меньше, чем у Прасковьи с Алиной. Вот только от неё отчётливо несёт жизнью. Бездна, не люблю жизньючек и эту капризную стихию. Мне не по себе от них. А судя по перстням, она ещё и мастер первой степени, и вдобавок старший ветеран. «Слышала и не единожды, но мне приятно», — кивнула с едва видимым смущением девушка. Но почти сразу раскрыла изумлённо ротик с белоснежными зубками, а на лице Виктории образовалась слабая улыбка. «Вы, видимо, не ознакомились со всем перечнем законов, что относится к столпам империи. А мой глупый брат не удосужился вас об этом уведомить. Вы правы, ваше высочество, но официально я ещё не столб». «Я об этом тебе и говорил раньше», ткнул меня в бок Ростиславский сломинный. «Столпам разрешено обращаться к представителям правящей династии и выходцам из боярских родов по имени или имени отчеству». «Само собой это не относится к понарышим особам и ещё узкому кругу лиц по типу деда или моего отца, либо меня самого. Но так как моё разрешение у тебя есть, то можешь не париться. Это же относится и к моей сестре». Все слова девушка подтвердила слабой улыбкой и, перекрыв на мин глаза, одобрительно кивнула. «Бездно, как здесь всё сложно!» «Что ж, в таком случае буду иметь в виду. Мой брат много о вас рассказывал, и поэтому не скроешь, что во многих отношениях Вы весьма любопытный человек. Вы друг продолжила века, не сводя с меня заинтересованного взгляда. Не говоря уже о том, что вы сейчас у всех на слуху, так уж вышло, что я внимательно ознакомилась с вашей биографией и всеми достижениями. Начинается твоя мать, о те чего я ожидал, Романова же. Говорил же, что она безумка, тебя трещала и покой мне не давала. Кахатун весело Растислав. но мгновенно заткнулся под суровым взглядом сестры и Марина и тотчас принял серьёзный вид. «Я лишь спас вашего брата, Виктория Владимировна, только и всего. На тот момент перед собой я видел двух изгоев». Пожал я плечами, глядя на мелякающие за окном роскошные здания Второго кольца и ухоженные улицы. «Я сейчас не об этом, Захар. То, что вы спасли Романова, заслуживает отдельной награды, и этим займётся личный император». Чтоб тебя этого мне ещё не хватало. Сейчас я веду речь о ваших достижениях в царице непятне, вновь продолжила Романова. Сирота, простолюдин, не было никакой поддержки. Старший Витя с первым спектром духа, андабат в двух категориях: убийство литча, ныне ещё и пробуждённый литой одарённый, а совсем скоро станете очередным столпом империи и потомственным дворянином. И на данный момент вам всего 18 лет. Невероятные показатели. «К тому же я ещё молчу о ваших самодельных техниках и некой связи с Асокинами». «Надо же, она отлично обо всём осведомлена. Ещё одна въедливая особа на мою рианурскую задницу». «В сентябре мне будет девятнадцать, и ничего общего с Асокинами у меня нет. Скажу больше, эта связь – оскорбление для меня. И если я не совсем дурак, то и для них тоже». Успехнулся я, намеренно пытаясь перевести беседу в иное русло. Но девушка словно не заметила этого. Как вы умудрились достичь подобных высот? спросила она со слабой улыбкой прямо в лоб. В чём ваш секрет? Хм, секрет. С кривоухмылкой я тщательно обкатала это слово на языке. Так я тебе и сказал, твоя мать. Ладно, врать не в первый. Знаете, Виктория Владимировна, на третьем кольце у таких, как я, нет ничего, только своя жизнь, которая и так порой не принадлежит тебе. Тогда на ум приходят только две мысли: умереть, приняв свою судьбу, либо сражаться, выгрызая место под солнцем зубами, ответил я ей с аналогичной улыбкой. Многие выбирают первый вариант и умирают. Совсем малое число выбирает второй, и тоже погибают. Но с учётом второго выбора образуется шанс на чудо свыше. И ты, словно получаешь очередную жизнь. Так случилось и со мной. Можете считать это везением. Внукам императора наверняка неприятно слышать, что порой происходит на третьем кольце, в особенности в трущобах. Вот и пусть думают. Можешь и дальше полагаться на свою Марину. Я не забыл, что на импат. Хрен вы поймаете Рианурца на лжи, к тому же с тем учётом, что там есть частичная правда. Но после моих слов девица даже не взглянула на Галицину, а с широкой обворожительной улыбкой уставилась на меня. Что ж, теперь я начинаю понимать, что вас могла рассмотреть моя подруга Алина. Трубицкая весьма сообразительный и шустра для своего возраста, и у неё до безумия прозорливый взгляд. Заключил его внезапно Романов с весёлым смешком, прикрыв ладошкой ротик. Не хочу пренижать Достоинс Просковее, но она по другой части. Вы занятный человек, Захар, очень занятный. Вы меня ничуть не разочаровали и полностью удовлетворением моего любопытства. Вы гораздо интереснее многих дворян. Хотя у вас и нет их образования и многовековой истории, мой брат не преувеличивал на ваш счёт. Вы достойны его дружбы, а он вашей. Очередная сырая интриганка на мою голову. Не удивлюсь, если и она тоже им пад. У Романовых действительно обширная служба безопасности, а дети пусто штанда. А по-довольному виду Распислав тот был совсем не удивлён произошедшей сцены и даже рад. Скорее всего, парень готовился к такому повороту. и специально сгустил краски насчёт своей сестры. Не мудрено, что эти двое заранее могли изговориться. «Ваши слова — честь для меня, Виктория», — отвесил я очередной комплимент Романовой. «Я говорил, что он достоин моей дружбы, сестра. Это не верила!» — рассмеялся весело её брат, хлопнув меня дружелюбно по плечу. «И это ты ещё не видела его силу!» «Силу, да?» — переспросила та. «Надеюсь, ты готов к презентации, Захар?» Вновь чарующий улыбнулась Виктория. «К презентации?» Не понял я с подозрением, покосившись на Ростислава. «Понимаешь...» С кислой миной начал объяснять парень. «Как бы многие не хотели, но информация о тебе просочилась сегодня с утра, а огранка столпа империи всегда вызывает море ажиотажа. Тем более в твоём случае. Ведь ты, скажем так, выходец из народа. По этой самой причине, думаю, самые любопытные и дотошные главы родов прибудут в Плеяду. По крайней мере, четверо будет так уж точно. На моей огранке было около двадцати глав. Прозвучит немного глупо, но зачем всё это? Разузнать обо мне можно разными способами. Спросил я, решив немного застроить дурачка. Вербовать или же получше разузнать о твоей настоящей силе. Вариантов много, но ты и сам это понимаешь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С подозрительной улыбкой растолковала мне Виктория. «Ты, столб, со способностями литого мага из простолюдинов. Такого лет двести-двести пятьдесят не было. Сам должен понимать свою ситуацию». «А моя якобы связь с Осокинами никого не пугает? Ведь за просмотры денег не берут», — усмехнулся я. «В ту очку! Ха-ха-ха-ха!» Размеялся довлетворённо Ростислав, хлопнув в ладони, и в следующую секунду машина медленно остановилась. «Ну, похоже, приехали!» Я не успел опомниться, как двери быстро отворились. Первым из машины выскользнул Романов, и Галанта подал руку своей рингатце. Мне же за неимением другого выбора пришлось помогать это делать его сестре, которая в хозяйской манере подцепила меня под локоть. Девушка была не только юна и прекрасна, но и замечательно пахла. И два уловимые нотки можжевельника. Да и одной из главных представителей с Палеядой внушала не менее самой Романовой. Имперский классицизм во всей своей красе. И состояла одна из нескольких таких же внушительных корпусов. Монументальное здание на границе первого и второго кольца. Взгляд невольно зацепился за жандармов, что шли рядом с охраной Романовых, а также за несколько лимузинов вдали на парковке. Пришлось перелагать всё своё рианорское зрение, чтобы лучше рассмотреть красовавшиеся на них гербы. Потёмкин и Трубецкий, Юсуповы, Воронцовы, Акинфовы… Ну и, конечно, куда без моего папаши. Но уже у самого входа в плеяду меня вдруг вывел из концентрации голос Романовой. «Волнуетесь, Захар?» — весело осведомилась она, подсок от собственных каблуков. «Если только немного», — соврал я. «Странно, но по вам это совсем незаметно», — тихо рассмеялась девушка, а после с хитрым прищуром та взглянула снизу вверх на меня. Кстати, до меня дошли слухи, что Трубицкие устраивают приём в вашу честь и в честь возвращения двух их столпов из Стигмы. Это так? Поверьте, Виктория Владимировна, я к этому не имею никакого отношения. Я догадывалась об этом, но меня интересует кое-что другое. Вы собираетесь идти на этот приём один? Планировала, кивнул я, уже понимаю, к чему та ведёт. Действительно хитрый девица, своего не упустит. В таком случае не планируйте. Я составлю вам компанию. Хоть где-то смогу обойти Алину, пока она до вас не добралась. Вы ведь не против, сударь? лукаво спросила она. Почту за честь, Виктория, галантно отозвался я со своей самой роскошной наигранной улыбкой, исскоса поглядывая на Решетникова, что бросал на меня призывающие взгляды. Прошу простить меня за грубость, Ваше императорское высочество, произнёс я, высвобождаясь из тонких пальчиков Вики. Но я думаю, мне пора. «О, да, я вижу», — усмехнулась она, глядя на жандармов, а после бросила на меня загадочный и обольстительный взгляд. «В таком случае до встречи, Захар. Я буду внимательно за вами наблюдать. Не разочаруйте меня». «О, бездна! Да со мной флирдует сама Романова! Сейчас обосрусь от такого счастья!» «Странно даже, а ведь я всё ещё простолюдин. Теперь я начинаю понимать, какое отношение здесь к столпам. Или тут что-то другое? Придётся вникать». Вот уж и вправду, хитросплетение на каждом углу. «Ради вас выложусь по полной, Виктория Владимировна!» Кивнул я, целуя на прощание, ее ручку и быстрым шагом устремился в сторону жандармов, в то время как Ростислав, Марина и сама девушка отправились дальше. Первое кольцо. Санкт-Петербург. Родовая резиденция Осокинах. Обеденный зал. Прошлый вечер. «Дорогой, Настя говорила, что ты желаешь с нами чем-то поделиться?» Вдруг подала голос Елена, вторая жена Владимира, исказо поглядывая на женщину, когда ужин подходил к своему финалу. И данное действие слегка заинтересовало всех собравшихся. Четырёх сыновей, дочь и Яну, трёх жён и одну наложницу. «А она права», — кивнул с улыбкой князь, поднимаясь с насиженного места и оглядывая всё семейство. Не буду ходить вокруг да около, лучше сразу скажу. У меня есть ещё один сын. И да, он ублюдок. После сказанного на протяжении нескольких секунд стояла полная тишина. А на лицах переглядывающихся жён и детей сквозило ошеломление, неверие и, конечно же, потаённое раздражение. От нахлынувшего напряжения костяшки пальцев на руках Анастасии резко побелели. И вот они сводили своего взгляда со шарашаного Кости и озадаченной Яны. Что переводили взгляд с отца на мать. "И что ты намерен делать, дорогой?" с лёгким волнением спросила Лидия, третья жена Владимира, искоса поглядывая на собственного сына, который из ряда нервничал. "Он хочет принять его в род", выпалило зло Анастасия, сдерживая себя из последних сил, чтобы не зарычать и пронзая его уже злобным взглядом. "Причём на правах наследника, не воссала, как делают загулявшие дворяне". а именно наследника». И после слов женщины напряжение возросло к своему пику за мгновение. «И кто же он такой отец, раз ты расщедрился на такой подарок?» Вдруг отозвался старший сын Андрей, переглядываясь с другими братьями и сестрой. «Вы о нём уже наслышаны», — успехнулся князь, словно не замечая всей напряжённой обстановки. «Новый столб империи, о котором все говорят. Это он». И после сказанного вышок и неверие на лица хосокиных лишь возросло, вот только не у всех. Столп, уникум, резко вспыхнул Костя, поднимаясь на ноги, а голосовой изрядно дорожал. Парень то и дело смотрел в глаза своей матери. "И ты говоришь это только сейчас? Я не приму этого. 10 лет за родным братом это звалась громкая яна. Как вассал ещё ладно, но никак не наследник. Он этого недостоин". «Володя, я думаю, здесь никто его не примет, и тут не поможет его статус уникума». Медленно и подбирая каждое слово, заговорила Лидия. «Да, это усилит рот, но как на нас будут смотреть другие? Это потеря авторитета и престижа. Это унизительно. Возможно лишь в вассалитет и точка». И по одобрительным кивкам жён и детей со словами женщины были согласны все собравшиеся. Так или иначе, каждый, кто сидел за столом, отстаивал лишь свои собственные мотивы и интересы. А я говорила ему, что так и будет, насмешливо сообщила Анастасия с удовлетворённой и чуточку безумной улыбкой нарезая мясной стейк. Даже не думай смотреть на мужи. Он отребим родился и отребим умрёт. Видишь, здесь у все со мной солидарны. Хватит! рявкнул вдруг мужчина из пепеля и женой взглядом, и выходя из-за стола. Решение принято. Похоже, пока я занимался делами рода и работал, вы чего-то себе нафантазировали и забыли, кто здесь глава рода. Я не спрашивал вашего разрешения, а лишь довожу до сведения. Точки здесь ставлю тоже я. Хмурат орезало Сокин из пепеляев взглядом разъярённая Анастасия Лидия, которая к недовольству поджала губы. В ближайшие дни я отправлюсь в Москву на его агранку. Вы вот теперь на этом всё. Точка. Князь уже почти покинул зал, как его вдруг окликнул решительный голос младшего сына Константина. «Отец, тогда позволишь мне отправиться с тобой? Я желаю взглянуть на него». Пару секунд мужчина, изучающий, созерцал сына, а после утвердительно кивнул. «Хорошо, отправимся вместе. Взять смогу ещё двоих. Кто это будет, решите сами». И под многозначительные взоры своей семьи Владимир покинул обеденный зал. «Открылся» Граница первого и второго кольца. Москва. Московская Плеяда. Комната для подготовки неогранённого. Сергей Петрович, а это правда, что за мной будут наблюдать? спросил я стоящего у дальней стены жандарм. Параллельно с этим втискиваю в свою рианнорскую задницу универсальный костюм, что был специально выдан местными мастерами для моей огранки. Да и по слухам, магическая огранка частично будет отличаться от воинской. По крайней мере, её первый этап Изнутри сама плеяда ничем не отличалась от царицинской. Единственное, за что хватали собственные чувства, так это магические потоки силы, что были разлиты по всему зданию, подобно невидимым ручьям воды. «Хм, привыкай, Лазарев!» — скупо усмехнулся капитан. «Крыло Херувима мне взад, вот же дрянь!» «И много их будет». «Достаточно. Ты отныне столб империи важная персона». Один из камней фундамента государства при надвигающихся войнах и катастрофах. Сам должен понимать, что Романовы встречают не всех одарённых, приехавших на огранку. Да и в пятне ты знат и накуролесил. Теперь я к тебе буду присматриваться многие аристократы и дворяне из высших эшелонов. Причём не только из нашей империи». «О чём вы?» Подозрительно нахмурился я, но мужик не удосужился ответить, потому как в следующий миг двери отворились. И в комнату для подготовки прошествовали два мастера. Захар Александрович, прошу вас. Деловит атазвался один из них, со всем уважением указывая на огромный зал за спиной, пока другой что-то рассматривал на планшетном компьютере. Пора начинать. Иди, Лазарев, махнул рукой Решетников со слабой усмешкой. Дам тебе лишь один совет: покажи, что можешь и умеешь. Поверь, так будет лучше для всех. «И в первую очередь для тебя, ведь там...» Жандарм мимолёту указал куда-то наверх, где, по идее, должны восседать наблюдатели. «Тоже имеются столпы, и говорю я сейчас не о цесаревиче, о Ростиславе».